Глава 10. На пороге стояли двое полицейских в штатском, которых Витурлиди сразу узнал. Его охватила тревога. Вряд ли они пришли в этот час с хорошими новостями. Переминаясь с ноги на ногу от смущения, что полицейские застали его в пижаме, Витурлиди откашлялся и выдавил из себя приветствие. Оглянувшись через плечо, он увидел, что Вера так и не решается спуститься вниз. Здравствуйте, Витурлиди. сказал полицейский постарше, которому, однако, вряд ли было больше тридцати двух или тридцати трех лет. Звали его Лидур. «Разрешите войти на пару минут». Витурлиди отошел в сторону, пропуская полицейских в дом. Они остановились в прихожей и проходить дальше, судя по всему, не собирались. «Может, присядем в гостиной?» нерешительно предложил Витурлиди. «Угостить вас кофе?» «Спасибо, нет». «Просим прощения за столь ранний визит», — обратился Ледур скорее к Вере, чем к ее супругу. «И нам очень жаль, но...» Теперь пришла очередь полицейского подбирать слова. В этот момент Витурлиди ди уха уловил наверху лестницы очередной шорох. Подняв взгляд, он увидел появившегося рядом с Верой сына. Парень стоял в одних трусах, вид у него был заспанный, а волосы взъерошены. «Что случилось?» Спросил он, глядя на мать. «Мама, что они здесь делают?» Вера молчала. «Папа!» Он с испугом посмотрел на Витурлиди. «Мы вынуждены попросить вас проехать с нами», после затянувшейся паузы сказал, наконец, Лидор. Витурлиди продолжал глядеть на жену и сына и не сразу понял, что эти слова обращены к нему. Он обернулся. «Кого?» «Вас. Я обращаюсь к вам, Витурлиди». «Ко мне? Я должен проехать с вами? Сейчас? Вы знаете, который час?» Он пытался сохранять спокойствие. «Да, вам придется проехать с нами. Мы понимаем, что еще раннее утро, но это срочно». «Срочно? Почему?» «Мы не можем обсуждать это здесь. Полицейский, что был моложе, стоял несколько поодаль и в разговор не вступал. Но я...» Витурлиди колебался, не вполне уверенный, как ему отреагировать. Он терялся в догадках относительно происходящего. — Собирайтесь, давайте не будем затягивать, — сказал ледур почти приказным тоном. — Я... я подъеду чуть позже. Дайте нам время проснуться, в конце концов, и отправить сына в школу. — Сожалею, но вам придется проехать с нами прямо сейчас. — Но я ведь должен сам это решать. «Нет, Витурлиди, мы обязаны вас арестовать». «Арестовать? Вы что, с ума сошли?» Неожиданно для себя самого он повысил голос. «Арестовать меня?» Чуть ли не крикнул Витурлиди, и его слова эхом отозвались в утренней тишине. Он услышал, как заплакала Вера. Обернувшись, уперся взглядом в наполненные ужасом глаза жены. По ее щекам в три ручья катились слезы. «Витурлиди!» — схлипывала она. «Витурлиди, вы что, хотите арестовать папу?» — вмешался сын. «Ну...» — протянул полицейский, явно недоумевая, как бы объяснить парню происходящее. «Твоему папе придется проехать с нами и дать показания. Вот и все». Было яснее и ясного, что это далеко не вся правда. «Все будет в порядке», — сказал Витурлиди, обращаясь одновременно к сыну и к жене. «Все будет в порядке». Сам он едва верил в то, что говорил, но ничего другого ему не оставалось. «Вы не имеете права забирать его!» — крикнул парень, но его голос прозвучал не вполне решительно, а на лице читалась растерянность. «Все в порядке, сынок, все в порядке», — попытался успокоить его Витурлиди. Потом повернулся к полицейским и, глядя на того, что помоложе, сказал. «Мне нужно переодеться, я не могу ехать в пижаме». Полицейский перевел глаза на своего коллегу. Тот тяжело опустил руку на плечо Витурлиди и ответил за более молодого напарника. «Сожалею, но вам придется поехать с нами немедленно. Мы распорядимся, чтобы вам привезли одежду позднее. На улице в машине сидят наши сотрудники, которые произведут в доме обыск, пока вас не будет». «Обыск? В нашем доме?» Витурлиди казалось, что он вот-вот упадет в обморок. Прикрыв глаза, он попытался сделать глубокий вдох, чтобы хоть как-то успокоиться. Раскисать на глазах у жены и сына не следовало. «Вы его никуда не увезете!» Выйдя на конец из оцепенения, закричала Вера и кинулась вниз по лестнице. Коллега Лидура преградил ей путь, но она попыталась оттолкнуть его. Правда, сил у нее для этого было маловато. «Успокойся, дорогая», — произнес Лиди, «Иначе будет только хуже». Затем по лестнице сбежал и сын, и набросился на молодого полицейского. Оставьте его, оставьте моего папу в покое. Одна дверь была по-прежнему открыта. Выйдя на крыльцо вслед за Лидуром, сквозь утреннюю мглу Витурлиди разглядел, что машин перед домом было две. Спускаясь с крыльца, Лидур держал Витурлиди за плечо достаточно крепко. Неужели он и правда думал, что отец семейства в пижаме вдруг кинется на утёк? «Папа!» — услышал Витурлиди, подходя к полицейской машине. Он оглянулся и увидел сына, который бегом спускался по ступеням крыльца. Невзирая на холод, он был почти голый. «Отпустите его! Папа!» Он кричал так громко, что у Витурлиди мелькнула мысль, что все соседи наверняка проснулись и теперь с любопытством наблюдают за происходящими за занавесок. В это прекрасное утро покой его семьи, да и всей округи, был нарушен. Соседи вроде бы уже и не судачили о его пьянстве, и вот теперь у них появится новая тема для досужих разговоров. Все, кто видел эту сцену, вряд ли когда-либо забудут, как витурлиди в одной пижаме вытащили из дома ни свет ни заря, а его сын кричал во все горло, требуя отпустить отца. Люди, конечно, станут задаваться вопросом, чего же он такого натворил? И Витурлиди не сомневался, что большинство не замедлит сделать свои выводы.